Вместо заключения. Примета нашего времени — поверхностность. Когда ты вечно опаздываешь, а количество дел и не думает уменьшаться, то хочешь не хочешь, приходится скакать по верхам. Сначала от этого устаешь, расстраиваешься, но постепенно привыкаешь. А привыкнув, начинаешь думать, что эти верхи — это оно самое. Все, что есть. Изучение сменяется беглым ознакомлением, понимание, условным узнаванием. Да, где-то видели что-то подобное. А смысл, суть, они и вовсе выветриваются. Не до них, честно говоря. У нас, извините, на дворе информационная цивилизация. Так, кажется, именуется это странное время. Мы уже много раз наступали ровно на эти грабли. Человечество достигает чего-то нового, наслаждается успехом, а затем – бах! – и приехали. Ужас, ужас. В начале XX века экономика шла на подъем. Случилась научно-техническая революция. Все были в восторге от происходящего, грезили прекрасным будущим. Но именно эти экономические и научно-технические мускулы сначала спровоцировали одну мировую войну, потом вторую. Затем создание атомной бомбы и, наконец, войну холодную. Не было бы прогресса, не было бы у нас и этого счастья. Сейчас другая напасть — успехи в сфере обмена информацией. Прогрессия геометрическая. Чем все это обернется? Перегрузками, истощением, но главное, как я уже сказал и, как мне кажется, поверхностностью это пугает больше всего и дело разумеется не в том что мы станем какими то малообразованными и приученные заполнять тесты выбирая один из трех вариантов ответа разучимся думать это неприятно но наверное не трагично трагично другое в результате мы внутренне по человечески опустеем выхолостимся упростимся психика ведь подобна парашюту Если не пустить в него под давлением воздух, он так и останется смятым куском материи в рюкзаке. Она должна претерпевать нагрузки, трудности. Это единственно возможный механизм ее развития — преодоление препятствий. В каком-то смысле это, конечно, парадокс, но давление, подавление, с которым мы столько лет и так отчаянно боролись, делало нас глубже, сложнее, и даже, возможно, ценнее. А вот информационные изобилия и отсутствие границ, напротив, делают нас поверхностными, пустыми, легковесными, какое-то перекати-поле. Мы читаем Достоевского в комиксах, а с Евангелиями знакомимся в экранизации, слушаем классическую музыку, когда звонит мобильный телефон, и признаемся друг другу в любви между делом, по СМС. Вступить в дискуссию, не зная предмета, это стало нормой. Высказаться о чем-то, опираясь лишь на первое собственное впечатление, это кажется нам естественным. Вырвать фразу из контекста и глубокомысленно порассуждать о чем-то вокруг да около — это обычное дело, никого ничего не смущает. Это в порядке вещей. Нечто похожее — Происходит и на уровне межличностных, межчеловеческих отношений. Связи между нами перестают быть глубокими, искренними. Они все больше и больше обретают черты какой-то техничности, прагматизма, расчета. В нас стало меньше чувствительности. Нас все меньше и меньше хватает на внимание, заботу, эмоциональное участие. Причем не только к дальним, но и по отношению к самым, что ни на есть ближним. Этот наш дефицит человечности затрагивает уже и друзей, и членов семьи, наших собственных супругов, детей, родителей. Мы теперь и самими-то с собой больше не дружим. У нас нет контакта со своим внутренним миром. Он словно бы выдвинут на обочину автострады и стоит там сиротливо. А по ней тем временем с бешеной скоростью несутся гоночные машины, деловые и по делам. В голову приходит такая аналогия. В лаборатории Ивана Петровича Павлова часть экспериментов проводилась на собаках, которым предварительно была произведена следующая, мягко говоря, неприятная операция. Пищевод животных перевязался и выводился наружу, поверх кожи. После этого собака могла жевать и глотать пищу, но, едва попав в пищевод, та вываливалась наружу то есть никакого переваривания, усвоения, только жевание, глотание и «ах, деятельность есть, а никакого проку». Все бессмысленно. И мы, мне кажется, очень напоминаем сейчас такого покалеченного зверя. Мы жадно хватаем, жуем и глотаем все подряд, информацию, отношения, людей, но не насыщаемся. А наш внутренний неосознанный голод – В результате только усиливается. Мы с еще большим остервенением бросаемся на свою пищу и испытываем все большее и большее разочарование. А главное, мы не можем понять, в чем причина. Ведь мы же едим, хватаем, жуем, глотаем. Почему голод? Откуда голод? Одиночество ощущение бессмысленности жизни, усталость, пустота, тоска, недовольство всем и вечное раздражение. Вот наш голод. И если мы сами не изменим свою структуру питания, то умрем от этого голода. Недаром ученые уже сейчас называют 21 век веком депрессии, авторитетно заявляя, что к 2020 году смертность от самоубийств потеснит смертность от рака и выйдет на вторую строчку в этом печальном списке оставив впереди только инфаркты и инсульты. Это не шутки, это проблема, которую нам всем вместе надо решать. Так что если говорить о психологии большого города в целом, то самое главное, самое серьезное, самая большая проблема, последствия которой настигнут нас очень и очень скоро, ощущение пустоты в переполненном мире. Но, может быть, совместными усилиями мы сможем предотвратить эту грядущую внутри нас самих мировую войну. Признаться, я очень на это рассчитываю. Искренне ваш Андрей Курпатов.